Память у меня прекрасная, особенно на мизансцены, я запоминаю их молниеносно. Одно время я сразу запоминал текст роли, но я и раньше понимал, что не в словах дело, ни в словах раскрывается человек, истина всем известная. «Эфрос. Мизансцены выстраивает замечательно. Его актеры научились схватывать суть, а у меня так не получалось. Хотя я это понимал, читал в книжках. Чеховская чайка. Говоришь одно, думаешь другое. Но я уже смотрел эти спектакли, когда запоминалось тарам-там-там, а атмосфера была не такой». «Раньше я старался запомнить, куда меня поставили, и тотчас возникали вопросы. Зачем? Почему?» «А, я плакал на улице. но это не написано, но можно сыграть. Меня обидели, я выхожу и плачу. А последнее время...» «Начиная с антигоны и, в особенности, с Ванюшиных, каждый переход, мизансцена для меня связаны с тем, что я делаю и что говорю. К сожалению, нельзя это запомнить. Если я пытаюсь вспомнить, чтобы понять, как я сыграл, ничего не получается. Начинаю думать, к примеру, о Ванюшине. Почему я деньги там считал? Интересно, почему? Мизансцену помню, а слов нет». Конечно, хорошо, когда в партитуре роли это все по отдельности, как в кино. Это дорожка, звук, это изображение, так и в театре. Я помню очень хорошо мизансцены всех спектаклей. Помню остроту своих ощущений, не только сценических, но и жизненных. Помню, например, как ты плакал, стоя у стены». Мать не пустила куда-то в поход, что ли? Я помню все перепады в своей жизни. И знаешь, я думаю, актеру надо попадать в перепады. Вот в детстве я какой-то одинокий был, что ли. Потом в театре, когда я еще на сцену не выходил, ничего не играл, бегал в массовках. Тоже помню щемящее чувство тоски, неуверенности. Как-то шел из театра через площадь Маяковского. И вдруг мимо пролетела машина, сшибла девушку и умчалась. Вслед ей даже стреляли. Я подошел к девушке. Она лежала на лестнице метро и говорила «Мама, мама». Я пришел домой, руки тряслись, и был белого цвета. Я на всю жизнь запомнил, как она лежала. А когда мы репетировали на улице Счастливой, одна сцена никак не получалась. Яншин так выстроил, что за кулисами я кричал «Стой! Стрелять буду!» Потом выбегал и говорил «Дядя Петя, я человека убил!» Этот случай, который произошел у метро, я вслух рассказывал на репетиции и играл сцену драматично. Понимаешь... «Только в последние годы ощущаю по-настоящему, хотя складывалось это многие годы от Яншина, от Гончарова, от кино, что нашел ход, который позволяет мне на сцене существовать сиюминутно. А вот для такого метода игры, для такого сиюминутного существования нужны крепкие нервы, но они у меня уже израсходованы». «Поэтому я каждый спектакль волнуюсь и, честно говоря, от этого побаиваюсь зрителя. Иной раз рождается прямо страх перед зрителем. Откуда он, я сам не знаю». то ли от того, что ты не знаешь, как сыграешь спектакль, может, от того, что эти спектакли не разобраны до конца по действию, к чему я привык всю жизнь, я находил в этом радость, найти действие, а потом его прокинуть иначе, потом еще как-то по-иному. Хотя, понимаю, сейчас такое время, когда не надо говорить «я хочу сделать то-то». «Делай!» Слово «хочу» сейчас в нашем искусстве отпало. «Хочу» можно выкинуть, а слово «делаю» выкинуть невозможно, потому что это каркас, на котором ты держишься, хотя современная режиссура этого каркаса не выстраивает. «Многие озабочены общим рисунком, своим видением и вообще дальше этого не идут, обозначают только образ представления, и он, этот образ, иногда рожден западными фильмами. Но этого для актера недостаточно. Был как-то на хромотроне. Зрители говорили добрые слова». И до того дошло, что чуть ли не наш народный герой. Вроде я уже на каком-то постаменте. А ведь меня смущает многое-многое. В прошлом году я купил книжку Виноградской о Станиславском, прочитал ее всю. Потом увидел фильм-спектакль Анна Каренина с Тарасовой и удивился. «Может быть, это иначе воспринималось, когда мы моложе были?» сразу достал книжку о тарасовой и увидел что ее жизнь была непростой были перерывы и только к концу сложилось иначе стал расспрашивать и оказалось что в последние годы в амхате она мало работала находила отдушину в том что играла без вины виноватых в областном театре и вроде бы говорила Сюда я прихожу, как в свой дом. Это моя любовь, мой настоящий театр. В книжке написано, что она стала преподавать в школе-студии МХАТа и добивалась от учеников правды, органики. Но я вспомнил, что ее ученицы, я знал нескольких из них в разных театрах, все работают под Тарасову. И как случилось, что лучшая ученица Станиславского, пользуясь его передовым методом, все ее любили, восхищались? Она, народная артистка СССР, не сумела все же передать то, чему ее учили. Ведь она прожила в этом театре полувековую жизнь, была самой талантливой, умной, передовой, и ее любил Станиславский. Как же так? Сложно в этом смысле в нашей профессии. На съемках фильма «И это все о нем» я фантазировал, как всегда. А режиссер Шатров говорил, что Леонов тянет одеяло на себя. А я подумал, что значит тянуть одеяло на себя. Если так называется собственное творчество, всякая актерская инициатива – тяни одеяло на себя, а другие – на себя». «Фантазируй, работай, решай сцену, а режиссер, который соображает, должен из этих лоскутков вскроить то, что ему нужно». «Я быстро могу прийти в возбуждение, но сдерживался часто. Раньше я вообще был спокойный. Сегодня на съемках говорят мне, успокойтесь». А я вроде бы спокоен, но оказывается, я так это объясняю, что прибегают посмотреть, что произошло с артистом Леоновым. А ведь актер обязан научиться управлять своей эмоциональностью. Чувствительность, душевная щедрость для актера не просто черты его характера, но исходный материал труда. Впрочем, напрасно я тебе об этом пишу. ко всему ты придешь сам научить эмоциональности нельзя а разбивает ее только жизнь скучаю отец